о грандиознейшей афере, вызревшей не где нибудь о конкретно в Литве и направленной не только против русской государственности и русских устоев, но призванного расколоть православие в целом. Речь пойдет о так называемой секте жидовствующих. Однако пока обратимся к теме совершенно иного толка, а именно – к заслуженному торжеству Витовта, бракосочетанию его дочки Софии с великим московским князем Василием. Глава 19. Софья Витовтовна, русская княгиня. В 1389 году, не дожив до 40 Скончался Дмитрий Донской. Василий, первый из его сыновей, был поставлен на старший путь, или, как тогда говорили, сел на столе отца и деда. Едва войдя во власть и унаследовав пот отца своего, он отправил гонцов к Витовту, который, как мы помним, после неудачного похода против Егайлы, перебрался из Луцка владения крестоносцев и стал воеводой немецкой крепости Марьенбург в устье Вислой. Можно только догадываться, сколько самодовольной радости доставил ему приезд именитых российских свадебных послов. Среди прочих Александра Поле и Белевута Селивана. Перед там открывались такие широкие горизонты, что даже дух захватывало. Он родился с великим князем Московским и становился пустякосьвенно соучастником русской политики, во всяком случае мог на нее некоторым образом влиять. Этот шаг одобрили немцы. Восторженно, как важную ступень в будущем завоевании Руси, приветствовали поляки. Именно после того, как Витовт стал родственником державного правителя Руси, Польский сейм позволил ему именоваться Великим Князем Литвы. Американский историк русского происхождения Георгий вернадский в своем капитальном труде России в Средние века глубокомысленно изрекает, что дети Софии и Василия были наполовину литовцами и вообще кровь русских князей сильно разбавлена иноплеменной. Правильно, но лишь с одним добавлением. И русская кровь текава, во многих известных родах Европы, и не только ее одной. Что вы скажете, узнав, что сын князя Андрея Боголюбского, мать его была половчанкой, оказался мужем всемирно известной грузинской царицы Тамары, о которой сложны самые небывалые легенды. Киевские князя были связаны брачными узами со многими дворами Европы, притоки же свежей наземной крови в жилы великих русских князей в связи с Софией надо говорить очень осторожно, так как она по отцу имела прабабкой смоленскую княгиню Ольгу Всеславовну, родившую от Гедеминоса, Ольгерда и кистута а матерью, также смоленскую княгиню, Анну Святославовну. В княжеских покоях, как и повсеместно в тогдашней Литве, говорили по-русски. Кстати, только в 1697 году литовское правительство заменило употребление в официальных документах русский язык на польский. Мать Анна, несомненно, привила дочери Софии любовь к православию. И когда дочь в сопровождении русских и литовских вельмож, история сохранила имя князя Ивана Альгимонтовича, направилась из Данцига морем на Русь, она ехала не только к своим единоверцам, но практически из одного русского окружения в другое. С великой помпой, торжественно встреченная духовенством и простым народом в Скове и Новгороде, она в конце декабря 1390 года Добралась в стольный княжей град в Москву. Всю дорогу, начинает от Пскова, там ей передали женихов подарок, шубу из горностая и рукавицы, перстаты, то есть перчатки. Молодица находилась в тихом очаровании от красоты зимней природы, обилия церквей, монастырей, часовен.